Глава 20. Мессинский пик солёности. С 19 века геологи знали, что вокруг Средиземного моря находятся слои соли и гипса, но до 1961 года никто не понимал, как они там оказались. В том году было проведено сейсмометрическое исследование, которое выявило слой соли под всем Средиземноморским бассейном, местами до полутора километров в толщину. Удивленные ученые организовали программу бурения и спустя десятилетия подтвердили, что слои солей и других эвапоритов могут означать только одно – в какой-то момент Средиземное море высохло. Примечание. Эвапориты – твердые жидкие химические осадки, которые выпадают из насыщенного раствора. Конец примечания. Исследования показали, что это великое высыхание началось примерно 6 миллионов лет назад во время Мессинского века Меоцена. Примечание. Этот век и соответствующий ему геологический ярус назван по слоям эвапоритов, обнаруженным около Мессины на Сицилии. Конец примечания. Оно известно под названием Мессинского пика солености, а причиной стал поворот Африки по часовой стрелке, который закрыл Гибралтарский пролив и отделил Средиземное море от Атлантического океана. Возможно, вы думаете, что такие полноводные реки, как Рона, Нил и Дунай, могли бы помешать высыханию моря, даже если бы оно было отделено от Атлантики. Однако количество воды, испаряющейся ежегодно из Средиземного моря, настолько велико, что все воды, приносимые реками в купе с выпадающими дождями, не могут его компенсировать. На деле реки, впадающие в Средиземное море, обеспечивают всего десятую часть воды, которая теряется вследствие испарения. Дефицит восполняется Атлантическим океаном, и поэтому через Гибралтарский пролив проходит быстрое течение. Без атлантической воды уровень Средиземного моря падал бы со скоростью метр в год. Когда сообщение с Атлантикой было заблокировано, понадобилось всего тысячи лет, чтобы Средиземное море высохло, образовав обширную, усеянную сверхсолеными лагунами равнину, самая нижняя точка которой была на 4000 метров ниже уровня моря. Средиземноморские острова возносились над этой соленой равниной на высоту до 7 километров, а температура на них достигала 80 градусов по Цельсию. Это должно было сильно повлиять на циркуляцию атмосферы и количество осадков в регионе, и исключало возможность любой жизни, кроме микробов-экстремофилов. Высыхание Средиземного моря привело к тому, что реки бассейна прорезали глубокие долины. Например, Нил протекал на 2,4 километра ниже уровня Каира, а Рона спускалась каскадом по крутому склону, создав долину на 900 метров глубже современного Марселя. Во время этого пика солености море не было постоянно высохшим. По мере изменений в климате оно периодически частично заполнялось, оставляя в отложениях соленые и менее соленые слои. Около 5,3 миллиона лет назад, примерно через 600 тысяч лет, Барьер был прорван, и связь с Атлантикой восстановилась. Как только океанская вода попала в бассейн Средиземноморья, она прорезала глубокий канал, и началось так называемое Занклское затопление. Уровень Средиземного моря повышался со скоростью 10 метров в день. Первоначально вода лилась на дно соленого бассейна через несколько каскадов, преодолевая 4 вертикальных километра по относительно пологому склону. Тем не менее... Это было, вероятно, потрясающее зрелище, которое затмило бы любой водопад, существующий сегодня. За столетия Средиземное море наполнилось заново. Мессинский пик солености преобразовал мир. Сначала уровень Мирового океана поднялся на 10 метров, потому что вода, испарившаяся из Средиземного моря, попала в другие моря и океаны. И наоборот, при восстановлении Средиземного моря уровень мирового океана опустился на 10 метров. В осадочных слоях под Средиземноморьем заперто так много соли, около миллиона кубических километров, что соленость всех океанов Земли остается пониженной. Поскольку пресная вода замерзает при более высоких температурах по сравнению с соленой, поверхностные слои океанов у полюсов замерзают быстрее. Вместе с похолоданием климата это ускоряет наступление ледникового периода. Миоцен завершился 5,3 миллиона лет назад. Хотя это примерно и совпадает с окончанием мессинского пика солености, окончание миоцена определяется вовсе не этим событием. На деле оно отмечено не каким-то глобальным катаклизмом, а исчезновением мелкого вида планктона, известного как трикватрора Абдулюс ругозус. Примечание. Этот одноклеточный организм относится к гаптофилам, гаптофиловым водорослям как и коколита Фариды, встречавшиеся нам в первой части книги. Конец примечания. Геологи часто выбирают для определения конца геохронологического отрезка исчезновение какого-нибудь вида планктона, поскольку такие крошечные окаменелости широко распространены и легко обнаруживаются, что дает палеонтологам возможность проследить события в мировом масштабе. Это здравый научный подход, но поэт вам не бунтует. Несомненно, начало новой геологической эпохи – событие знаменательное, и его следует отметить чем-то большим, нежели исчезновение микроскопических водорослей. Один из возможных индикаторов начала плеоцена – появление рода гадус, весьма значимого, поскольку к нему относится важнейшая промысловая рыба – треска. Европейцы сотни лет наслаждаются рыбой с картофелем фри, бакальяу и другими блюдами из трески. Так что эта рыба, несомненно, достойна называться провозвестником плеоцена. Примечание. Бакальяо Популярное португальское блюдо из соленой трески. В Испании называется бакалао. Конец примечания. И тем не менее, мне кажется, что я веду борьбу, обреченную на провал. Так что позволю себе небольшую вольность на тему послания к филиппийцам. Пути геологов треске подобно, превыше всякого ума. Примечание. Фраза из оригинала «Like a piece of cut, pass all understanding». Каламбурная отсылка к посланию апостола Павла к филиппийцам. «И мир Божий, который превыше всякого ума». Конец примечания.